У бетонной дороги Джейк остановил пони. В 50 ярдах дорогу, а в том, что эта дорога двух мнений быть не могло, пересекали рельсы, которые тянулись к Деварта-Те-Уайе, и пересекали ее по низкому мосту. Мост этот местные жители называли переправой, а старики, по словам Келлогана, дьявольской переправой. Поезда, которые привозят рунтов из Тандер-Клэпа, катятся по этим рельсам. Прошептал мальчик Ишу. И чувствовал ли зверек притяжение луча? Джейк точно чувствовал. У него возникло предчувствие, что идут они из калью Бринстерджес. Именно по этим рельсам. Если уйдут. Он задержался еще на мгновение, вытащил ноги из стремян и направил пони по разбитой бетонке к зданию. Джейк решил, что выглядит оно, как консетский ангар на какой-нибудь военной базе. Иш с его короткими лапками с большим трудом продвигался по выбоинам. И для лошади дорога эта представляла немалую опасность. Поэтому, миновав ворота, Джейк спешился и огляделся в поисках места, где мог бы привязать лошадь. Подходящие кусты росли у ворот, но в голове мелькнула мысль, что не стоит оставлять пони на самом виду. Он повел его в сторону от бетонки на твердый сланец, обернулся и крикнул Ишу. «Подожди меня!» Джейк нашел кусты, которые росли за грудой валунов, невидимые ни с бетонки, ни с тропы, по которой они приехали. Вот это место его вполне устроило. Он привязал пони, погладил по длинной шелковистой морде. Скоро вернусь. Будешь вести себя хорошо? Пони выдохнул через ноздри и вроде бы кивнул. Что, в общем-то, ничего не значило. И Джейк это прекрасно понимал. И вообще, возможно, зря прятал лошадь. Однако, это он знал, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о собственном легкомыслии. Поспешил к бетонке, подхватил Иши на руки. И в этот момент вспыхнули яркие прожектора, буквально пригвоздив его к земле. Держа зверька одной рукой, Джейк поднял вторую, чтобы прикрыть глаза. Иш жалобно выл и моргал. Но никто не закричал «стой», никто не потребовал предъявить документы, лишь ветер шелестел листвой. Прожектора включились по сигналу датчиков, которые уловили движение на бетонке, догадался Джейк. А что дальше? Загремят пулеметы, управляемые диполярными компьютерами? На него набросятся маленькие, но смертельно опасные роботы, вроде тех, которых расстреляли Роланд, Эдди и Сюзанна на поляне, где начинался луч. Тот самый луч, по которому они сейчас идут. Или сверху свалится огромная сеть, как в том фильме про джунгли, который он видел по ТВ. Джейк поднял голову. Никакой сети. Никаких пулеметов. Он двинулся дальше, лавируя между выбоинами, перепрыгнул через глубокий провал. После него выбоины практически исчезли, хотя трещины хватало. Джейк опустил Иши на бетон. «Дальше пойдешь сам. Ты в самом деле тяжелый. Следи за весом, а то отдам тебя в гербалайф Он смотрел прямо перед собой, щурясь, прикрывая глаза рукой от яркого света. Прожектора висели под самой крышей консетского ангара. В их свете он отбрасывал длинную черную тень. На земле Джейк увидел трупы горных кошек. Два слева, два справа. От трех остались только скелеты. Четвертый еще не успел разложиться. Он отметил, что рана слишком большая для пули. Подумал, что кошку убили стрелой, выпущенной из арбалета. От сердца чуть отлегло. Современное ему или оружие будущего здесь, похоже, не использовалось. Однако только Безумец не дал бы задний ход, не вернулся бы сначала к реке, а потом в Калью. А кто, скажите на милость, он? «Безумец», — ответил Джейк на свой же вопрос. «Умец!» — поддакнул Иш у сапога Джейка. Минуты позже они уже подошли к двери. Над ней крепилась изрядно заржавевшая стальная табличка с надписью. «Северный центр позитроники ЛТД, северо-восточный коридор, квадрат дуги, аванпост 16, второй уровень безопасности, вход по речевому паролю». На самой двери, только на двух винтах, еще два вывалились, висела другая табличка. «Это шутка?» – подумал Джейк. «Прозвище?» – чуточка одного и капелька другого. «Кто мог ответить на этот вопрос?» Табличка провисела бог знает сколько лет. Буквы едва проступали сквозь ржавчину. Но Джейк все-таки прочитал текст. «Добро пожаловать в Доган».